И, как я уже сказал, реликтовое болото Облонского края представляют собой удивительнейшую экосистему, целостность которой будет неминуемо нарушена в случае, если государственная нефтегазовая компания не откажется от своих планов строительства нефтепровода, пересекающего знаменитую топь. Мы навсегда потеряем такие уникальные виды животных и птиц, как зубатая мухоедка, облонская слизненожка, Малый Каймановый Выхухоль или Рыжебородый Торпан. Кроме того, по мнению нашего большого друга, профессора Института зоогенезиса Российской Академии Наук Видадия Маршановича Вильчикова, центр непроходимых топиоблонских Облонских болот, куда до недавних пор не ступала нога человека и только два года тому назад смогла добраться его экспедиция, снаряженная на средства нашего постоянного спонсора водочного концерна «Заливайка», может оказаться местом обитания реликтового гоминоида, известного также как «Снежный человек». Да-да, друзья мои, вы не ослышались? «Снежный человек». Экспедиция профессора Вильчикова обнаружила среди непроходимых топий следы разумной жизнедеятельности. Два старых кострища, яму с нечистотами и шесть пустых консервных банок, вскрытых, на это я обращаю ваше особое внимание, без помощи консервного ножа. Фактически они были раздавлены с нечеловеческой силой, а их содержимое высосано через дырку в лопнувшем шве. Впрочем, чуть позже вы сможете услышать доклад самого Видадия Маршановича, который представит вашему вниманию подробнейший отчет о своей экспедиции. Я сидел в первом ряду полутемного зала. Помещение небольшое и неухоженное. Какой-то старый заводской клуб или заброшенный кинозал. В зале человек 40. На сцене длинный стол, за которым с серьезными, сосредоточенными лицами сидят шесть членов президиума. Вещающего с трибуны старичка с длинной, аккуратно расчесанной и разделенной пробором надвое бородой, в очках с необычайно толстыми линзами и в черной, старомодной академической шапочке, я не знаю. Это профессор палеоботаники Сигизмунд Вольфович Кунц. Милейший человек, до тех пор, пока речь не заходит о предмете его исследований. Услыхав хотя бы одно ключевое слово, приведенное в длинном списке в конце его монографии «Палеоботаника как метод творческого самопознания» и «Как стать палеоботаником и заработать свои первые 10 рублей», он превращался в фанатика с горящим взглядом и пламенной речью. Именно в таком состоянии он сейчас и пребывал. Я достал часы и щелкнул крышкой. Было без восьми минут четыре. По всей видимости, Ахав не смог переместить меня в ту же точку пространства-времени, откуда забрал, и я оказался на гиперконе любителей родной природы, главной темой которого в этом году была защита облонских болот. Собственно, иначе и быть не могло, поскольку гиперкон проводился при активной спонсорской поддержке Международного экологического форума «А кто платит деньги, тот и танцует девушку». Гиперкон... Это самое скучное и бессмысленное мероприятие из всех, какие только можно себе вообразить. Даже на съезде слепо слепоглухонемых паралитиков и то веселее. Поэтому, несмотря на официальное приглашение, я не собирался посещать открытие гиперкона. Однако временная неопределенность в действиях Ахава внесла коррективы в мои планы. Что представляло собой захваченная спецназом больница, где мне вправляли мозги? Беспочвенный бред или один из возможных вариантов реальности, который я случайно зацепил, перемещаясь назад во времени. Об этом, если кто и знал, так только Ахав. Но он сказал, что мы с ним больше никогда не встретимся. Значит, о больнице можно забыть. Теперь нужно было подумать о том, как тихо и незаметно свалить с мероприятия. Ситуация осложнялась тем, что я сидел в первом ряду, и на меня пристально смотрели два сопредседателя гиперкона, занимавшие почетные места в президиуме. Конечно, можно было на все наплевать, и я бы, наверное, так и поступил, если бы не глупая деликатность. Привычками очень легко обзаводишься, а вот избавиться от них совсем непросто. Пока я обдумывал план побега, Сигизмульт Вольфович закончил свое выступление, и его место на трибуне занял следующий оратор. Этот был моложав, подтянут и одет в светло-синий спортивный костюм с белыми полосками на рукавах. Даже не представившись, Возможно, он был уверен, что все присутствующие в зале должны знать его в лицо. Новый оратор стал рассказывать о той ценности, которую представляют облонские болота для исследователей. Оказывается, в свое время среди топий стоял монашеский скит, который в период татаро-монгольского завоевания в один час ушел в трясину. Со всеми, кто в нем находился. А было их 132 человека. Все как один святые. Свидетелей тому событию, понятно дело, не было, а потому и в летописях все славное событие не отражено. И никто бы до сих пор не знал о том канувшем в трясению Скити, если бы не научный подвиг докладчика. Все было здорово. Единственное, чего я не понял из выступления, это каким образом сам докладчик прознал историю скита на Облонских болотах. И каким образом в сей скит, затонувший еще и при Чингисхане, могла попасть библиотека Ивана Грозного? «Простите», – сзади кто-то деликатно тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидел мужчину в строгом черном костюме с галстуком лет сорока, с вытянутым очень худым лицом и длинными, неестественно черными, прямыми, будто набриолиниными волосами. Почему-то он показался мне похожим на гробовщика. «Вас к телефону», – незнакомец протянул мне крошечный, ярко-желтый мобильник. «Меня?» – страшно удивился я. — Вы ведь Петр Леонидович Максин? — спросил гробовщик. — Да, — кивнул я. — Тогда это вас. Я, наконец, сообразил. Гробовщик работает на госбезопасность. Обещал же майор Ворный проследить, чтобы со мной ничего не случилось. — Спасибо. Я взял телефон, приложил его к уху и полушепотом произнес. Слушаю. — Это ты, Петя? — голос принадлежал жене. Вот уж кого я никак не ожидал сейчас услышать. Настя знала, что в командировках я почти все время провожу на конференциях, переговорах и деловых встречах. Поэтому если и звонила, то лишь поздно вечером или рано утром. Да и то, если случалось что-то крайне важное. По ее мнению. Если же она вдруг позвонила днем, я даже представить себе не мог, что это могло означать. Петя. Да, это я. Что случилось? Я плохо тебя слышу. Я не могу громко разговаривать. «Петя!» Похоже, она совсем меня не слышала. Я глянул на сопредседателя, виновато улыбнулся, поднялся со своего места и быстро зашагал к выходу. По дороге я обернулся, приподняв руку с мобильником, жестом спросил у гробовщика, могу ли я взять телефон с собой. Владелец телефона благосклонно махнул рукой. Я с благодарностью кивнул и выбежал в холл. «Настя!» «Петя!» «Что случилось, дорогая?» «Ничего». Голос у Насти удивленный. «Я просто решила тебе позвонить». У меня булыжник с души свалился. «У тебя все в порядке?» Спросила я на всякий случай. «Конечно. А ты как?» «Нормально». Холл был маленький. Не грязный, но замусоренный. Стекла окон во всю фасадную стену до самого верха замазаны белилами. Буфет в левом крыле, судя по всему, давно уже не работал. Зато четыре игральных автомата весело перемигивались разноцветными огоньками. Рядом с ними, в наполненном песком жестяном ведре, стояла живая пальма, украшенная почему-то елочной гирляндой из разноцветных фонариков. И это, на мой взгляд, было неправильно. Как и то, что Настя звонила мне на мобильник совершенно незнакомого человека. «Откуда у тебя этот номер?» «Ты же сам мне его и оставил. Сказал, что на крайний случай. Я не могла дозвониться по-твоему и начала беспокоиться. Вот и позвонила. Я не оторвала тебя от дел». Нет. Скорее, даже наоборот. Определенно, я не оставлял надежде никакой резервный номер чужого мобильника. Зачем? Я никогда так не поступал. В конце концов, если она не могла дозвониться мне на мобильник, всегда можно было позвонить в гостиницу, портье. Если меня нет в номере, оставить сообщение. Кто такой гробовщик? И как он вписывается в ситуацию, которая после разговора с Ахавом стала мне более или менее ясна? если только я на самом деле встречался с человеком из будущего, называвшим себя Ахавом. От мысли, внезапно пришедшей в голову, меня бросило в холодный пот. Встреча с Ахавом происходила в темном помещении, я даже не видел своего собеседника, зато видел то, как в меня стреляли из подъехавшей к тротуару машины. Затем была больница, где я оставался единственным живым пациентом. Прыжок затопленный водой колодец и то, как меня из него вытащили. Очень напоминало проход по родовым путям с последующим рождением. И вот теперь гробовщик и звонок Насти на его телефон, номера которого я даже не знаю. Что если на самом деле я умер? Меня застрелили люди из той самой Тойоты, которая, по утверждению Ахава, стреляли холостыми. Тогда все остальное, происшедшее со мной после того, было тем, что сторонники идеи жизни после смерти называют посмертным опытом. Ну нифига себе! Завтра летишь в Облонск? Ну да, конечно. Неправильный ответ. Кто-то, неслышно подкравшийся сзади, выхватил у меня телефон. Я быстро обернулся. За моей спиной, довольно улыбаясь, стоял Исмаил. На этот раз одет он был не как официант, а в строгий серый костюм с галстуком. Как и все делегаты гиперкона. Показав мне телефон, Исмаил закрыл его и сунул себе в карман. Вообще-то это не мой телефон, сказал я. Исмаил пропустил мое замечание мимо ушей. «Вы нарушаете нашу договоренность, Петр Леонидович», — произнес он сукоризный. «Разве? Мы же условились, что вы не едете в Облонск». «Насколько я помню, мы ни о чем не успели договориться». «Да, в тот раз нам помешали», — кивнул Исмаил. «Но я полагал, что мы поняли друг друга». «Что я мог понять, если вместо объяснений вы на меня пистолет наставили?» По-моему, пистолет – это очень веский аргумент. А вас разве не убили в ресторане? Как бы, между прочим, поинтересовался я. Если бы это было так, тогда не оставалось бы никаких сомнений в том, что я тоже мертв. Не скажу, что такой вариант устраивал меня на все сто процентов. Но зато Исмаил я тогда мог бы уже не опасаться. Нельзя убить того, кто уже мертв. Или можно? Нужно будет при случае данта перечитать. Как видите... Измаил слегка развел руки в сторону. «Красивый пиджак – это, знаете ли, тоже не аргумент», – заметил я. «Покойников, случается, одеваются иголочки». «Да бог с вами, Петр Леонидович! Я что, похож на покойника?» «На убийцу вы тоже поначалу не были похожи». То, что Измаил был жив и, мало того, пришел по мою душу, развеяло мои сомнения относительно возможности жизни после смерти. Теперь я тянул время, ожидая, когда из зала выйдет гробовщик» которого я уже записал в ГБшнике. Он ведь здесь не для того, чтобы доклады слушать, а чтобы за мной присматривать. «Вы сегодня без пистолета?» спросил я у Исмаила. «С чего вы это взяли?» удивленно поднял бров официант-убийца. «Ну, по крайней мере, вы не суете его мне под нос». «Я никогда так не делаю», обиделся Исмаил. «Я выразился образно». Исмаил сцепил руки за спиной, слегка склонил голову к плечу, и задумчиво посмотрел на меня. «Так что же нам теперь с вами делать, Петр Леонидович?» Он задумчиво приподнялся на носки и качнулся на пятки. «Нам или со мной?» — уточнил я. Исмаил улыбнулся. «Мне нравится ход ваших мыслей, Петр Леонидович». «Да, конечно», — кивнул я. «В иной ситуации мы, наверное, могли бы стать друзьями. Это вряд ли». — поморщился Исмаил. — У нас с вами разные базовые ценности. — Так, может быть, обсудим этот вопрос? — Черт возьми, куда же запропастился гробовщик? — А почему бы и нет? Очень деликатно Исмаил взял меня под локоток и повел в сторону неработающего буфета. — Вы очень странный убийца, Исмаил. — Чем же? — Будь я на вашем месте, я бы просто застрелил намеченную жертву. — Я непрофессиональный убийца. Отпустив мой локоть, Исмаил поднял лежавший на боку круглый столик. Вернее, не считаю себя таковым. Он перегнулся через буфетную стойку и вытащил два пластиковых стула. Один без спинки. Для того, чтобы убить человека, я должен иметь ясную мотивацию. В противном случае муки совести не дадут мне спокойно спать дня три, а то и больше. Мы сели за стол. Исмаил глянул по сторонам, как будто искал официанта. Три дня один на один, с вдруг вдруг совестью. Это серьезно. Я даже не пытался скрыть иронию. И не говорите, Петр Леонидович. Проникновенно вздохнул Исмаил. Именно поэтому мне непросто привести в исполнение вынесенный вам приговор. Видите ли, как человек вы мне симпатичны. Но вы не хотите, чтобы я летел в Облонск, закончил я. Не просто не хочу, Петр Леонидович. Я не могу этого допустить. В прошлый раз вы так и не объяснили мне причину. Нам помешали. Именно. Ну что ж, если в двух словах, то люди, которые меня к вам направили, не верят в то, что вы сможете справиться с возложенной на вас миссией. А следовательно, вас нужно заменить другим. О какой именно миссии идет речь? Я вполне профессионально изобразил недоумение, но Исмаил лишь скептически улыбнулся в ответ. — Ну, не надо, Петр Леонидович, не надо. Если в ресторане «Острова Длинного Ганса» вы еще пребывали в неведении, то сейчас-то вы превосходно понимаете, о чем я говорю. — Допустим, — не стал спорить я. — Но кто в таком случае сможет меня заменить? — Например, я. Слева от Исмаила нарисовался гробовщик. — Да, например, он. Улыбнувшись, кивнул Исмаил. Гробовщик тоже улыбнулся и резко ударил Исмаила локтем в нос. С носом, вдавленным в череп, Исмаил вместе со стулом упал на спину. Гробовщик наклонился и достал из кармана Исмаила свой мобильник. Запустив руку чуть глубже, он достал пистолет с глушителем. Вытащив из рукоятки обойму, гробовщик закинул ее за буфетную стойку, а пистолет сунул на место. С довольной улыбкой я наблюдал за тем, как быстро и аккуратно работал гробовщик. А ведь с виду и не скажешь, что перед тобой матерый ГБшник но я-то был в курсе, потому что как только гробовщик посмотрел на меня, спросил напрямую. Вы из госбезопасности? Нет, ответил гробовщик. Чем, надо сказать, серьезно меня озадачил. Впрочем, следующая его фраза озадачила меня еще сильнее. Я фокусник, сказал тот, кого я принял сначала за гробовщика, а затем за ГБшника. Фокусник? Растерянно переспросил я. Да, кивнул незнакомец. Профессиональный фокусник, выступаю под псевдонимом Вергилий Великолепный, не слышали? Нет, узкое лицо фокусника приобрело черты скорби, присущие лишь профессиональным гробовщикам. А между прочим, я очень хороший фокусник. А, а, а к этому я взглядом указал на поверженного Измаила, вы какое отношение имеете? Самое непосредственное, слышали, он меня вам на замену прочил. Думаете, и почему?» «Почему? Гипноз? Серьезно? У меня были замечательные учителя!» Вергили раздвинул узкие губы в кажущейся вымученной улыбке. «Гороль Цардини!» «Вольф Грушин!» «Ах, какие имена! Что за люди!» «Сейчас профессионалов такого уровня и не сыщешь!» Вергили явно намеревался развить тему, которая самому ему была крайне интересна. Но его отвлекли два произошедших почти одновременно события. На полу тихо застонал приходящий в себя Исмаил, а из открывшихся дверей из зрительного зала густой толпой повалили на перекур участники гиперкона. «Уходим!» – коротко махнул мне рукой Вергили и легко перемахнул через буфетную стойку. Я не рискнул повторить его трюк и обижал стойку сбоку. За стойкой оказалась небольшая дверца, ведущая в заваленную старым хламом подсобку. Раскидав в стороны кучу старых картонных коробок, Вергилий открыл еще одну дверь, через которую мы попали в темный коридор. «Я не боюсь темноты, но идти на ощупь, не знамо куда, удовольствие маленькое». Но мой Вергилий был готов к такому повороту событий. В руке у него загорелся фонарик. «Исмаил, как правило, работает в одиночку» говорил фокусник, быстро двигаясь впереди меня по коридору. По всей видимости, он точно знал, куда идет, а потому не обращал ни малейшего внимания на то и дело попадающее в луч света двери. Металлические, на вид тяжелые, с неровно намалеванными белой краской по трафарету номерами и круглыми глазками. Двери тюремных камер. Во всяком случае, очень похожи. Пахло застоявшейся пылью, сырой плесенью и мышиным пометом. Но в зале могли находиться и другие убийцы, нанятая теми, кто не желает, чтобы вы оказались в Облонске. Так что лучше нам побыстрее отсюда убраться». <къем> «Кто?» – прохрипел я пересохшим горлом, едва поспевая за провожатым. Мне казалось, что мы уже несколько часов бежим по этому кажущемуся бесконечным коридору. «Кто нанял убийц?» «Понятия не имею», – театрально взмахнул рукой Вергилий. «Но если кто-то, кто хочет, чтобы вы беспрепятственно добрались до Облонска, то по логике вещей должны быть и те, кто этого не желает и готовы пойти на все ради того, чтобы сбить вас с пути истинного. Я сплю, попытался успокоить я сам себя. Сплю и вижу дурной затянувшийся сон, который скоро закончится. Ну, может быть, не очень скоро, но как только я проснусь... Да нет, это не сон, перебил мои мысли Вергили. Во всяком случае, не сон в моем понимании. «Как вы догадались, о чем я думаю?» – удивился я. А о чем еще может думать человек в вашей ситуации?» Я услышал, как Вергилий негромко хмыкнул. Хе, «Когда вокруг происходит черт знает что, когда кажется, что реальность встает на дыбы, а разум вот-вот даст трещину, о чем в первую очередь думает любой здравомыслящий человек?» «О чем?» «Сначала о том, не сон ли все, что с ним происходит?» «А потом...» Потом он пытается убедить себя в том, что это все ошибка. Привычная жизненная схема дала временный сбой, но скоро все снова встанет на свои места. Не так ли, Петр Леонидович? Так, согласился я. В самом деле, сейчас мне больше всего хотелось, чтобы все снова стало как прежде. Сейчас я бы с радостью смирился даже с тем, что прежде меня раздражало, выводило из себя и не давало спокойно жить. Боже мой, какие все это мелочи! Ну а потом, когда вы понимаете, что как прежде уже не будет, вы делаете для себя выбор. Может быть, самый главный выбор в своей жизни. Либо вы сдаетесь и ложитесь умирать, мечтая только о том, чтобы смерть оказалась быстрой и по возможности безболезненной, либо начинаете трепыхаться, как та лягушка, что в конце концов сбила сметану в масло. «Вы любите аллегории?» – спросил я. «Нет, не люблю. Искусство фокуса». Очень конкретное занятие. Вергилий остановился возле одной из дверей, ничем кроме номера, не отличающейся от остальных. Положил ладонь на дверную ручку и исчез, оставив меня в полной темноте одного. Правда, всего на несколько секунд. «Петр Леонидович!» Из открытой двери выскользнул узкий лучик света. «Идите сюда!» Комната, находившаяся за дверью, судя по звукам и образам, что порой выхватывалась из темноты луч фонарика, была небольшой. По двум противоположным стенам тянулись узкие металлические стеллажи. В стене напротив двери под самым потолком имелось небольшое оконце. То ли на улице уже стемнело, то ли снаружи окно было заложено кирпичом, только свет через него не проникал. В центре комнаты стояла старомодная двухдверная малолитражка. Как попала сюда машина – загадка. Хотя и была она, не намного больше детской педальной машины, протащить ее через дверь было нереально. А другого выхода, насколько я мог судить, из комнаты не было. Как только я вошел, Вергилий запер дверь на тяжелый металлический засов. В этот момент мне вдруг сделалось не по себе. Я знать не знал, что представляет собой тип, с которым я по собственной глупости оказался наедине в темной запертой комнате. И что он, собственно, затевает. Как писал классик, «Бывают психи разные. Не волнуйтесь, я не маньяк», – вновь вмешался в ход моих мыслей фокусник. «Интересно, входит ли в его репертуар номер с чтением мыслей зрителей? Он бы, несомненно, имел успех». Вергилий открыл дверцу машины со стороны водительского места. «Забирайтесь, Петр Леонидович. Другая дверь не работает». «Если я и колебался, то совсем недолго». Во-первых, мне было любопытно, каким образом Вергилий намеревается вывести машину из катакомб. Во-вторых, мне самому хотелось поскорее отсюда выбраться. Атмосфера в темных переходах, здорово смахивающая на тюремные коридоры, была мрачная, тяжелая и не располагающая даже к самосозерцанию. Быстро перебравшись через водительское место, я со всем возможным удобством устроился на соседнем кресле. Вергилий сел рядом, захлопнул дверь и повернул ключ в замке зажигания. Кашлянув пару раз, как будто только для проформы, мотор завелся. Желтоватый свет фар клянул в железную дверь. «Готовы?» – серьезно посмотрел на меня Вергилий. «К чему?» На меня вдруг напал страх. Что, если этот выживший из ума фокусник решил использовать меня в качестве статиста в одном из тех безумных номеров, что когда-то я видел по телевидению?» В той передаче фокусника скидывали в горящем гробу в Ниагарский водопад, оставляли в стеклянном кубе с ядовитыми змеями, запирали в сейфовом шкафу с динамитом. Я незаметно провел рукой по дверце. Как и предупреждал Вергилий, дверь не открывалась, даже ручки дверной не было. Ох, чует мое сердце неспроста это. Вергилий высунул в окошко руку с пультом управления и нажал кнопку. Платформа, на которой стояла машина, начала медленно подниматься. «Что вы делаете?» – воскликнул я, представив, как нас размажут по потолку. «Все под контролем, Петр Леонидович». Вергилий нажал другую кнопку, и у нас над головами раскрылся люк, в который точно вписалась поднимающаяся снизу платформа. «Трюки с исчезновением, как правило, не слишком сложны в техническом исполнении», сообщил мне Вергилий. «Главное – это отвлечь внимание публики». В тот момент, когда фокусник покидает ящик, в котором спрятался на глазах у публики, изумленные зрители должны смотреть, не отводя глаз на его ассистента. «А у вас есть ассистент?» – поинтересовался я. «Сегодня в этой роли выступает Исмаил», – усмехнулся Вергилий. «Уверен, сейчас все внимание присутствующих в фойе приковано к его распластанной на полу персоне. К тому времени, когда он окончательно придет в себя и зрители потеряют к нему интерес, мы будем уже далеко». Машина съехала с платформы, которая тотчас же опустилась вниз, и створки люка сомкнулись, как будто ничего и не было. Мы находились в очень большом, совершенно пустом помещении, освещенном немногочисленными люминесцентными лампами под потолком. Это было похоже на подземный гараж. Странно только, что в нем не было ни единой машины. Вергилий аккуратно развернул машину между столбами и повел ее в направлении, указанном нарисованной на стене стрелкой с надписью «Выход», продублированной на английском и китайском языках. Скатившись по наклонному пандусу, машина оказалась перед распахнутыми воротами. Выезд перекрывал только шлагбаум, который сам собой поднялся при нашем приближении. На улице светило солнце и безумствовала зелень, и дня не прошло, как весну сменило лето. Проехав узким переулком между старыми двух-трехэтажными домами, Вергилий вывел машину на главную трассу, очень ловко вписавшись в движущийся по ней автомобильный поток. «Куда мы едем?» «На вокзал». «Зачем?» «Мы отправляемся в Облонск». «Мы?» «Вы и я. Вы по делу, а я в качестве сопровождения». «В Облонск я лечу завтра самолетом». «Верно», – кивнул Вергилий. «И об этом знают все». «Вы хотите сказать...» Я медленно поднял руку, собираясь дополнить реплику соответствующим жестом. Но Вергилий вновь, уже в который раз, предвосхитил мою мысль. «Совершенно верно, Петр Леонидович. Они ждут, что вы полетите самолетом, а мы вместо этого отправимся в Облонск поездом. Завтра к вечеру будем на месте. От самолета отстанем всего на пару часов». «Ну что ж...» Я задумчиво наклонил голову. Пожалуй, в том, что предлагал Вергилий, был определенный смысл. Отправившись в Облонск на поезде, мы тем самым избавлялись от ненужного риска. Мне нужно забрать вещи в гостинице. Ваши вещи уже на вокзале. А билеты? Куплены. У нас двухместное купе. Поезд отправляется... Вергилий глянул на часы. Ровно через 32 минуты. Если это трюк, то следует признать весьма удачный.